«Устремление к учителю и нравственное совершенствование как основы духовной практики живой этики». 30 августа 1935 года. Вы пишете, что хотите знания, знания и знания. Конечно, вероятно, духовного. Потому при огненном неустанном устремлении к единому избранному облику иерарха света и достигнете. И степень этого знания будет зависеть всецело от накоплений вашей чаши в прошлых жизнях и от силы и огненности ваших устремлений в настоящий. Для успеха необходимо неустанное огненное или сердечное памятование единого избранного образа. Также, если хотите наложить на себя дисциплину, то изберите одно или два худших качества ваших или привычки, и постарайтесь отделаться от них. Эта дисциплина самая, казалось бы, простая, на самом деле очень и очень сложная и трудная, но она и есть самая основная. Вы говорите, что советы в агни йоги так разбросаны, что трудно собрать их в систему. На это скажу, что это есть учение жизни во всей ее сложности. И советы давались ученикам именно на жизненных примерах, по мере того, как возникали обстоятельства, вызывавшие их, и таким образом они лучше запоминались. Ведь вся природа указывает нам, как совершенный организм растит свои члены одновременно, а не поочередно. Такое учение жизни построено так, чтобы на каждой новой ступени сознания охватывала возможно большую периферию и тем входила именно в жизнь, а не отрывалась от нее.